Глава 7 Письма в адрес программы «Вот так история» оказывается продолжали поступать весь этот год. И хотя полноводная поначалу река посланий все мелела и мелела, превратившись в конце концов в тоненький ручеек, все-таки писем скопилось много. Люди до сих пор не верили, что программа закрылась навсегда, и эта вера нас очень выручила. Мы просмотрели письма, поступившие в последние три месяца, и отобрали несколько, из которых что-то, по нашему разумению, могло бы получиться. Читали мы письма втроём: Я, Светлана и объявившийся, наконец стадиомин. Поначалу каждый отобрал то, что понравилось лично ему. Потом мы все свели воедино, и в конце концов я выудил из пачки отобранных писем то, которое хотел использовать в первую очередь. Оно было написано двумя молодыми людьми, которым хотелось разыграть своего друга. Тот был владельцем крохотной фирмочки, которая неизвестно чем занималась, и у него была мечта создать собственное производство. Но поскольку денег у него не было, он искал инвесторов, тех, кто согласился бы вложить деньги в его начинание. К письму прилагалась фотография потенциального кандидата на розыгрыш. «Когда я увидел эту лопоухую голову с шутовской физиономией», Я понял, кто будет первым героем нашей возобновленной программы. На Светлану, впрочем, это письмо не произвело ни малейшего впечатления. «Ну и что?» — осведомилась она, прочитав текст. Было видно, что она разочарована. «Ты на лицо посмотри!» — вскинулся я. «А что лицо?» «И у меня лицо, Женя, и у тебя. Он бизнесмен, и этим все сказано. Да, фирма у него крохотная. Он там и швец, и жнец, и на дуде, и грец». но тем опаснее с ним связываться. Это человек, живущий своим умом. Ну и как, скажи на милость, ты сможешь его подставить, чтобы он при этом до поры даже не догадывался, что его разыгрывают? — Значит, если мы разыгрываем дядю Петю с цементного завода, это класс, — саркастически произнес я. — А буржуев уже и трогать не моги. — Дело не в буржуях, Женя. Просто у этого парнишки склад ума несколько иной. Светлана продолжала говорить, но я уже отключился. Мне вдруг отчетливо, до малейших подробностей представилось, как надо снимать этот сюжет. Шаг за шагом, фраза за фразой. «Эй!» — окликнула меня Светлана. «Да ты не слушаешь, кажется». «Он хочет найти деньги», — сказал я. «Ты представляешь? Вот чтоб появился добрый дядя и просто дал. Это ж супер, просто фантастика. Я его так разделаю». Я рассказал, как мне все видится, — Светлана смотрела на меня округлившимися глазами, а Демин просто сказал «Тебя будут бить». «Пусть». «Это очень больно, Женя». «Пусть». «Возможно, ты станешь инвалидом». «Пусть». Демин вздохнул и посмотрел на Светлану скорбным взглядом. «Ты же видишь, он невменяем». Подвел он итог. И Светлана тоже вздохнула. «Идея, конечно, неплохая», — признала она. Мне был знаком этот тон. Так говорят, когда хотят сначала усыпить бдительность, а потом попытаться отговорить человека от безумной затеи. «Послушайте», — воскликнул я. «Ну что с вами в самом деле? Вы все забыли, да? Вспомните, какие сюжеты мы с вами делали раньше. Мы рисковали точно так же. Когда год назад мы снимали историю про обменный пункт, где 100 рублей меняют на 100 долларов, я едва не схлопотал по физиономии, ну и что? Зато какой был сюжет! «Вся страна рыдала от смеха, и если надо, будет рискнуть еще раз!» «Впрочем, почему бы и нет?» — раздумчиво произнес дюмин «Если в кадре будет сам Женька». Подразумевалось, что бить в случае чего будут меня. Я едва успел об этом подумать, как дюмин закончил свою мысль. «Да я рядом с ним. Тогда мы с тем парнем уж как-нибудь справимся. Вдвоем-то». Я поймал его взгляд. В нем были озорство и решимость, и я засмеялся. И Светлана тоже, и уж только потом сам Демин. «Черти!» — с чувством сказал я. «Какие же вы черти! Я вас люблю, честное слово!» Мы опять были вместе, и опять были командой. Колесо завертелось. Два дня у нас ушло на тщательную проработку сценария съемок и репетиции. Мы не могли допустить срыва после годичного перерыва. Ничто так не мешает достижению победы, как поражение в самом начале боя. Еще три дня потребовалось на подготовку места съемок. Это место подсказал Демин. Крохотное кафе на окраине Москвы. Демин со своей бригадой когда-то давал там один из своих шумно-бестолковых концертов. Кафе идеально подходило для съемок. Там были небольшие... Каждый на шесть персон – кабинеты, и стены между кабинетами представляли собой листы ДСП, задрапированные материей. Мы в этих стенах сделали окна и закрыли их зеркалами. Теперь извне можно было проводить съемку происходящих в кабинете событий без риска быть обнаруженными. Тем временем Светлана связалась с авторами того самого письма, и из готовила нашего героя к съемкам. Все разыграли как по нотам. Один из приятелей рассказал нашему герою о существовании какого-то англичанина, президента благотворительного фонда, который страсть как любит выделять средства на поддержку молодого российского бизнеса. Клиент клюнул. Съемки назначили на четверг, на первую половину дня. Хозяин кафе был готов на это время закрыть свое заведение для посторонних. Нашего героя звали Игорем. В кафе его привез один из приятелей, проводил в кабинет, и они успели выпить по рюмке водки, прежде чем появились мы. английский миллионер, президент фонда, которого изображал Дземин, и я, переводчик. Приятель Игоря при нашем появлении засуетился и ретировался, сославшись на занятость, и мы остались втроем. Было заметно, что Игорь несколько подрастерялся, не зная, как себя вести. Зачем-то расстегнул пиджак, потом приподнялся из-за стола, торопливо протянул руку для приветствия, но англичанин проигнорировал этот жест. плюхнулся на стул и замер, устремив на Игоря неподвижный стеклянный взгляд. И вдруг засмеялся. Совершенно беспричинно, каким-то натянутым смехом. Так смеются ненормальные. Я увидел, как изменился в лице Игорь. «Должен вас предупредить», — сказал я, обращаясь к нему. «Мистер джегинс довольно своеобразный человек, и вам понадобится время на то, чтобы привыкнуть к его манере общения». Игорь перевел взгляд на меня. В его глазах были растерянность и вопрос. «Не волнуйтесь», — сказал я. «Он ни слова не понимает по-русски». Англичанин тем временем сложил губы трубочкой и протяжно засвистел, покачивая головой из стороны в сторону. Это произвело на Игоря неизгладимое впечатление. Я даже подумал, что мы запросто можем его потерять. Еще несколько минут и он бросится на утек подальше от странного иностранца. «Я же вас предупреждал!» Мягко сказал я, улыбаясь нашему визави. Ко всему прочему, сегодня у господина Джеггинса был нелегкий день. Услышав свое имя, мистер Джеггинс перестал свистеть и воззрелся на меня, а я продолжал, как ни в чем не бывало. Сегодня мы встречались с одним бизнесменом из Селехарда, который хочет построить в своем родном городе небольшой пансионат для туристов. Обсуждение проекта потребовало много времени и сил. Моя улыбка стала еще шире. Для господина из Салихарда все закончилось благополучно. Мистер Джеггинс выделил ему из своего фонда 250 тысяч долларов. Я увидел, что Игорь перестал дышать. Значит, подействовало. Но дать ему опомниться было нельзя. «Ну, не будем терять время», — предложил я. «Обрисуйте нам, хотя бы в общих чертах, ваш проект. Я переведу мистеру Джеггинсу». Игорь судорожно вздохнул и принялся рассказывать, но тут появился официант. Я по-английски осведомился у Джиггинса, что он будет кушать. Он также по-английски мне ответил. Заказали овсянку, молоко и тосты. Игорь проявил солидарность с нами, хотя по его лицу я видел, что особой радости от овсянки он не испытывает. Официант удалился. Мы вернулись к делу. Игорь посвятил нас в свои задумки. Я старательно ему улыбался, хотя улыбаться было нечему. Чем дальше, тем больше я понимал, почему он до сих пор не нашел инвестора для своего проекта. Это было что-то среднее между проектом развития поливного земледелия в пустыне Сахара и проектом создания фирмы, экспортирующей тюльпаны в Голландию. Есть люди, которым бизнесом нельзя заниматься ни в коем случае. С чем-то подобным мы сегодня и столкнулись. «Отлично, проект», — оценил я. «Это я вам как переводчик говорю». Покрасневший от удовольствия Игорь расплылся в счастливой улыбке. Я принялся втолковывать нашему гостю из Англии особенности предлагаемого проекта. Гость слушал внимательно, ковыряя при этом пальцем в носу. Тем временем принесли овсянку, молоко и тосты. Англичанин оставил в покое свой нос и склонился над тарелкой. Казалось, он меня вовсе не слушает, но я старательно продолжал вещать по-английски. Игорь не вмешивался в процесс перевода, во все глаза глядя на своего потенциального благодетеля. Я распинался, как проклятый, а англичанин вдруг зацепил ложкой овсянку и долго на нее смотрел, словно решая, что ему делать дальше. Наконец, надумал. Прицелился и, действуя ложкой, как катапультой, запустил овсянкой в Игоре. Липкий комок перелетел через стол и попал Игорю в лоб. Прилип на мгновение и упал на стол. Джеггинс счастливо засмеялся и захлопал в ладоши, аплодируя собственные меткости. И я тоже захлопал, улыбаясь. «Извините», — пробормотал я по-русски. «Я вас предупреждал, что кое-что может показаться вам необычным». Джеггинс бросил несколько отрывистых фраз. «Ему нравится ваш проект», — поспешно перевел я. Игорь растерянно кивнул. Эпизод с овсянкой так его обескуражил, что он на время потерял способность радоваться — а Джеггинс уже зачерпнул очередную порцию овсянки. Игорь стремительно менялся в лице, догадываясь, что последует дальше. «Улыбайтесь!» — зашипел я на него. «Вы что, хотите угробить свой проект?» И он улыбнулся, вымученно, криво, но улыбнулся, показывал, что ему все нипочем. И вот в эту его улыбку Джеггинс и запустил овсянкой. Чтобы комок пролетел мимо, Игорю надо было сместиться всего чуть-чуть, но он этого не сделал, мужественно приняв липкий комок на грудь. Наверное, он, идя на эту встречу, надел свой лучший костюм. «Теперь без химчистки не обойтись!» Я украдкой вздохнул. «Ну почему он позволяет вытворять над собой такое?» Англичанин перегнулся через стол и похлопал Игоря по щеке. Потом запел. Потом вышел из-за стола, и закружился в медленном танце, прикрыв глаза веками и мурлыкая какую-то непонятную мелодию. «Послушайте», — горячо зашептал я, склонившись к Игорю. «Я уже на него насмотрелся, так что предупреждаю. Здесь неизвестно, как повернется. Он может дать деньги, а может и не дать. А безобразничать будет еще долго, так что надо либо все терпеть, либо сразу уходить». Я смотрел ему в глаза и видел, какая борьба происходит в его душе. Я не думал, что это так для него сложно решиться. Мне казалось, что дело совершенно ясное, и только сейчас понял, что ошибался. Этот парень, кажется, готов был идти до конца. Англичанин все так же, кружась в танце, подхватил со стола салфетку и положил ее на голову Игорю. Я ждал, что будет дальше. Игорь не шевелился, только лицо его побагровело. Я быстро взглянул на Демина. Понимает ли он, что сильно рискует? тот кружился в танце, блаженно закатив глаза и производил впечатление настоящего юродивого. «Их было три брата», — сказал я Игорю. «Двое вполне нормальных, а третий...» Я метнул скорбный взгляд на Джиггенса. Отец — известный предприниматель, умирая, разделил свои активы на три равные части, но двое старших братьев отказались от своих долей в пользу младшего. Он тут же организовал благотворительный фонд своего имени и стал раздавать деньги направо и налево. Видя такое дело, старшие братья решили вернуть свои доли, но было поздно. И ничего сделать нельзя. Пытались оформить над ним опекунство, но ни одна медицинская комиссия не признала его недееспособным. «Как же так?» — пробормотал обескураженный Игорь. Даже он мог бы без труда поставить диагноз. «Деньги?» — со значением сказал я. «Они и в Англии деньги. Если ты богат, то любое дело можешь обернуть в свою пользу». Вот это Игорю было знакомо. Он согласно кивнул. джегинс взял со своей тарелки пару тостов и пристроил их на плечах у Игоря. Получились погоны. Представили? Сидит бизнесмен в хорошо пошитом костюме, хотя и подпорченном кое-где овсянкой. На голове у него салфетка, на плечах погоны из тостов. Я вдруг подумал, что и по делам. Каждый человек получает то обращение, которое он по отношению к себе допускает. Готов терпеть унижение? получи. Англичанин все так же кружился в танце. Кажется, он был растерян. Врианс с овсянкой мы придумали с самого начала, и про салфетку на голове тоже, но дальше наша фантазия буксовала. Мы-то думали, что наш герой к этому времени взорвется, устроит скандал с битьем посуды, и съемка сама собой завершится. А он оказался на удивление терпеливым. К счастью, появился официант. Справился не нужно ли нам чего? Он держал в руках блокнот и ручку. Эти два предмета и привлекли внимание Джеггинса. Он завладел блокнотом и ручкой, на чистом листке разлиновал квадрат, поставил в нем крестик и придвинул блокнот Игорю. «Как ребенок!» — вздохнул я и на всякий случай улыбнулся. «Он предлагает вам сыграть в крестики-нолики». Игорь с готовностью схватился за ручку. «Но «Ну, вы должны проиграть», — все так же улыбаясь, сказал я. «Обязательно». «В чем вопрос?» — пробормотал Игорь. Один из тостов соскользнул с его плеча и упал на пол. джегинс истерично заверещал и затопал ногами, как маленький. «Положите тост на плечо», — попросил я, — иначе он не успокоится. Мысленно я аплодировал Дюмину. Он импровизировал, и это у него неплохо получалось. В игре победил англичанин. Игорь, несмотря на проигрыш, выглядел вполне счастливым — но он еще не знал, что предстоит вынести проигравшему. Джеггинс опять схватился за ложку и запустил в него овсянкой. Потом еще и еще. На лице Игоря заходили желваки. Можно было заканчивать съемку. Материала должно было хватить с лихвой, но я чувствовал себя виноватым перед этим парнем. Может, он по природе своей был горд и никому никогда не спускал обид, а сегодня просто поверил, что его мечта может осуществиться. Имеет человек право на мечту? Я хотел дать ему шанс. Он все решит сам, но толчок ему дам я, если уж мы втянули его в эту историю. «Послушайте», — сказал я Игорю, «я же вижу, что вы, мягко говоря, не в восторге от происходящего. Но почему вы все терпите? Пусть даже он даст вам деньги. стоит ли эти деньги этих унижений?» Я смотрел ему прямо в глаза, будто хотел на расстояние и передать свои мысли. «Вы молоды, у вас еще все впереди», Но не ответив сейчас этому идиоту, как вы будете жить? Будете ли уважать себя? Да пошел он к черту, этот иностранец!» Я хотел дать ему шанс. Демин, наверное, что-то почувствовал раньше меня, хотя и изображал человека, ни слова не понимающего по-русски. Он даже достал из внутреннего кармана пиджака чековую книжку. Значит, запаниковал, хотя на его лице это никак не отразилось. Раскрыл чековую книжку и взял ручку в руки. Это был очень важный момент. Деньги из благотворительного фонда сейчас должны были достаться Игорю. Он мог либо принять эти деньги и благодарно улыбнуться, либо врезать Дюмину по физиономии и уйти бедным, но гордым. Меня для завершения сюжета устраивал любой из вариантов, но почему-то хотелось, чтобы Игорь денег не взял. Я смотрел на него почти с мольбой, но он меня не видел. Его внимание было приковано к проклятому чеку «Ну же!» вырвалось у меня. И он решился. Его глаза полыхнули огнем. Он приподнялся и опрокинул тарелку с овсянкой на голову дёмину. «Получай, гад!» — сказал Игорь. Он сделал это. «Черт возьми, он оказался славным парнем!» Я бросился к нему и обнял, будто он был спортсменом, только что взявшим недосягаемую для других высоту. «Молодец!» — вопил я. «Какой же ты молодец!» Он ничего не понимал, таращил на меня свои изумленные глаза, и изумлялся он до тех пор, пока в кабинет не ввалились операторы со своими видеокамерами. Только тогда он все понял. Вырвался из моих объятий и отступил на шаг, словно я был заразный. «То-то я вижу, что твое лицо мне знакомо», — пробормотал он. А в следующий миг схватил меня за грудки и приподнял над полом. Я думал, что он будет меня бить. Отвечать ему я не собирался. Знал, на что шел, готовя такой сценарий, но ничего страшного не произошло. Игорь подержал меня на весу и осторожно опустил на пол. «А я бы врезал», — мечтательно сказал Дюмин. «Еще бы ему не злобствовать. В по самые уши».